«Фелия!» Фелия летела по коридорам родного замка, не видя пути из-за застилающих глаза слез. «О, боги! За что мне это все? За что вы меня так наказываете? Что я сделала не так, что вы меня так покарали?» «Ой, Фелия!» — внезапно сказал кто-то, на кого она налетела. Сморгнув несколько раз и смахнув слезы, она смогла увидеть, кто перед ней. «Леронт?» — с удивлением спросила она. «Ой, Фелия!» Я хотел зайти попрощаться, но не смог. Криво усмехнувшись, ответил Лирон, смотря в сторону. Ты уезжаешь? спросила Афилия, не понимающе смотря на него своими большущими глазами. Да, так будет лучше для всех. Ты уезжаешь и бросаешь меня тут одну? Э-э, Лирон, как же ты можешь? Ведь я же не смогу без тебя, растерянно сказала Афилия, разводя руками. Ведь я Я я люблю тебя, Лер. Что? Потрясённо выдохнул Лиронт. Да, без тени сомнения в голосе сказала Фелия. Я тебя всегда любила. Я сейчас это вдруг поняла. Как странно. Правда? А ты ты любишь меня больше жизни? Лиронт. Фелия. Лиронт. Сияние глаз, стук сердец, касание рук, прикосновение губ. О, Фели! Ах, Лер! Невидимая смертной богиня любви хмуро взирала на двух улюблённых, раздосадованно похлопывая маленьким золотым жезлом по левой ладони. Взглянув ещё раз на окружавшее фелию золотое облако и золотую нить, протянувшуюся от фели к леронту, она разочарованно пожала плечами и исчезла.